Из жизни щепок Кое-кому не повезло. Пять человек, пожалуй, многовато для сугубо конфиденциальной беседы. И вот первое, что подумалось Сарасту Петровичу, когда он вошел в кабинет главного управляющего железнодорожной компании фон Мак и сыновья.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 С преувеличенной уважительностью поклонился пожилой даме. Почувствовал себя скверно ночью шестого на седьмое. И час спустя уж был, как говорится, с ангелами на небеси. Двое молодых людей возмущенно переглянулись в уязвленные интонации следователя. Один даже сделал порывистые движения, но Сергей Леонардович чуть нахмурил лоб, и младшие братья немедленно взяли себя в руки. Субординация в семье фон Маков, кажется, соблюдалась неукоснительно. Всего получасом позднее в своей двадцатирублевой квартирке испустил дух в ужасных корчах секретального приставленного некто Николай Стерн. В корчах, ибо доктора над значительным лицом не хлопотали, и никто его мог комфорою и прочими новейшими средствами не облегчал.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 где мыл полы ночной уборщик Крупенников, перед тем, как испустить дух, сей несчастный мил с швейцаром непродолжительную беседу. Есть только-то возможно именовать беседу, Крупенников крикнул Ну, жгёт! Мочи нет!» Швейцар спросил «Чего не свежего покушал? Не снедал и шо?» С видимым удовольствием изобразил Засим Прокофьевич простонародный говруборщика. Только чайку Барского духовитого хлебнул с чайнику, и минуту спустя Крупенников присоединил свою душу к двум отлетевшим ранее. Поскольку все эти обстоятельства Фандорину были уже известны, после разговора с генерал-губернатором он успел коротко ознакомиться с делом, Молодой человек не столько слушал, сколько присматривался. Старший сын покойного предпринимателя, унаследовавший дело, интересовал коллежского сессора более всего. Это был довольно красивый молодой еще брюнет, с правильными, но какими-то уж очень холодными чертами лица. Первоначальное суждение насчет рыбьих глаз, и Петрович был склонен переменить. Эту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 Здесь Ирасту Петровичу пришлось вновь сосредоточиться на рассказе исследователя, поскольку Ванюхин заговорил о результатах лабораторных исследований, очевидно так, что к нему поступивших. — Зосим, — сказал Зосим, — перейдем к чайнику, из которого уборщик так неудачно полакомился барским чайком. Хоть московская полиция косолапа, но отдать чайник в лаборатории все же догадалась.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 над верхней губой. «Что показало исследование чайника?» Ванюхин возрился на юношу с величавым негодованием. «Не забывайтесь, молодой человек, родиться в семье Толстосомов очни заслуга. Вы разговариваете с действительным статским советником, кавалером Владимирской звезды...» Это у вас в Москве молится золотому тельцу, а я ему не последователь. Я, милостивый сударь, следователь. Я прибыл сюда не по вашему мановению, а для сыска а по делу о тройном убийстве и злодею сыщу, кем бы он ни был, уж можете быть уверены. Видно было, что за Симу Прокофьевичу давно уж хотелось все это проговорить.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 Все тем же ядовитым тоном, по преимуществу, глядя на Сергея Леонардовича. В чае смятый обнаружен мышьяк. Отравитель обошел связь аристократических цикут и цанидов, Между прочим, очень неглупо рассудил.